Часть 11. Финт. Выгода и вред. Глава 1. Утром, приехав из клиники, Костенко растерялся. Так сенсационно была экспертиза, проведенная полковником Романовым из УБХСС. Она свидетельствовала о том, что производственные мощности станков, особенно новых, дефицитных, на афинажной фабрике в Пригорске практически не эксплуатировались. Мощные агрегаты, сверкавшие хромом и нержавейкой, не отдавали государству прибыль. Таким образом, эти умные машины ежедневно и ежечасно приносили стране убытки. Ибо в балансе целесообразности отсутствие прибыли никогда не бывает пассивом, это всегда активный убыток. Василий Романов, умница, человек широко образованный, обладающий природной сметкой, проведя экспертизу, доказал, что на этом предприятии творится неладное. Предстояло теперь выяснить что именно Возможно, всему причиной бесхозяйственность, нерадивость, а может быть, чья-то злая корысть. Костенко быстро встал из-за стола и пошел на четвертый этаж. Он отметил, что поднялся по лестнице быстро, как раньше, без опасения потревожить свою боль. «Только так и надо», — думал он, поднимаясь к Романову. «Иначе я превращусь в забитого несчастного пациента, который смотрит на врача, как невинно арестованный наследователя». «Вася», — сказал Костенко. Я не поленился сделать четыреста шагов, чтобы лично поблагодарить тебя, преклонив колени. «Видишь ли ты, милый, мне, конечно, приятно видеть тебя коленно преклоненным», — начал Романов. Он говорил, словно бы распевая каждую фразу, делая ее хитрой, как конспиративная квартира. «Но благодарить меня не за что. Мне было самому интересно проводить этот анализ. Ты все изложил в заключении?» «Видишь ли ты, — продолжал петь романов, — изложить все невозможно, ибо так или иначе в ту не останутся мои эмоции, их все же не выразить шершавым языком документа. Сейчас ко мне придет директор этой самой фабрики, Вася. Ты бы не помог мне построить с ним беседу. С ним, Слава, беседовать бесполезно, его надо допрашивать. А потом сажать. Там Панама, Слава, там крупная Панама. А если не сажать?» Мне невыгодно его сажать. Мне надо посмотреть, как он себя будет вести дома. Или ты опасаешься, что там он сможет быстренько все упрятать, замести следы и тем самым помешать расследованию? Видишь ли ты, с готовностью пропел Романов, тут ведь экономика. Тут не в обиду угрозу, скубудь сказано, серьезное преступление, слава. Экономику можно развалить очень скоро, а вот поправить или изменить это куда как сложнее, мил дружочек». Он, твой директор, ничего не сделает даже за год. Наша бюрократия в сфере сбыта и снабжения, может быть, и раздражает, но она зато гарантирует, что жулика мы поймаем, обязательно поймаем. И что тут лучше, мил дружочек, я не знаю, а может знаю, но боюсь тебе сказать. Посмотри на моего пациента, Вася, а? Потом выскажешь свою точку зрения. Ты ведь историю вопроса знаешь?